Визит на небеса капитана Стормфилда. Когда со дня моей смерти пошел тридцатый год, я начал слегка трусить. Вы заметьте, все это время я несся в пространстве. Точно комета какая-то. Точь-в-точь, как комета. Да, да, Петтерс, я обогнал на пути целую кучу их. Из них, правда, не было ни одной мне совершенно по пути, потому что они, как вам известно, путешествуют по удлиненному кругу, похожему на петлю, от атласо. Я же все время летел совершенно прямо, точно стрела. Но иногда мне попадались такие кометы, что шли со мной по одному пути в течение часа-двух. Тут у нас выходило нечто вроде гонки, Но гонка получалась обыкновенно односторонняя, так сказать, потому что я проносился мимо них, обгоняя их, точно стоящих на месте. Обыкновенная комета делает не более 200 тысяч миль в минуту. Поэтому, когда мне попадалась какая-либо из комет этого сорта, вроде кометы Энки или Галлея, например, Встреча наша длилась вовсе недолго. Продолжительность ее выражалась обыкновенно в весьма малых долях секунды. Не знаю, право, можно ли даже назвать это гонкой. Комета во время такой гонки ползла точно поезд с песком, а я несся мимо нее со скоростью Норд-экспресса. Зато когда я выбрался за пределы нашей Солнечной системы, Тут мне пришлось повстречаться с кометами иного свойства. У нас таких комет и в заводе нет. В сравнении с ними, наши всего звук пустой. Однажды ночью я лупил полным ходом с попутным ветром, делая добрый миллион миль в минуту. Может быть и больше, но никак не меньше. Тут я и увидел вдруг на три румба справа по носу одну из небесных странниц, необычайно больших размеров. По положению ее кормовых огней я определил, что она держит на северо-восток, полрумба-Косту. Это направление так близко подходило к моему курсу, что я решил не упускать случая. Я положил руль на два румба и помчался прямо на нее. «Вы только посмотрели бы, как я мчался!» и сколько электрических искр от меня летело. Менее чем через полторы минуты я был окружен точно бахромой электрическим туманом, сверкавшим вокруг меня на многие мили и освещавшим пространство точно дневным светом. Когда я впервые увидел эту комету, она сияла вдали синеватым блеском, точно похоронный факел, По мере моего приближения к ней она начала становиться все больше и больше. Я мчался к ней так быстро, что, пройдя около 150 миллионов миль, очутился так близко от нее, что погрузился в ее фосфорицирующий след. Блеск его слепил мне глаза так, что я не мог ничего видеть. Решив, что мне не для чего врезаться в него далее, Я положил руля и пошел с кометой параллельным курсом. Скоро я мчался уже над ее хвостом. Мчался я полным ходом, но, несмотря на это, со стороны я, должно быть, казался блохой, ползущей по американскому континенту. Я прошел около 150 миллионов миль, но не добрался еще и до ее талии, если можно так выразиться о комете. «Ну да, Петерс, мы здесь внизу ровно ни черта не знаем о кометах. Если хотите увидеть настоящие кометы, вам нужно выбраться прочь из нашей Солнечной системы, то есть туда, где им есть место, чтобы разгуляться. Друг мой, говорю вам, я видел там кометы, которых не уложишь в орбиту лучших наших комет». Хвост у них обязательно будет торчать за орбитой, как его не загибай. Отхватив новую полторы сотни миллионов миль, я очутился над плечом моей странницы. Чувствовал я себя отлично, могу сказать по совести. Но как раз в этот момент я увидел, как офицер, бывший на палубе, подошел к борту и принялся разглядывать меня в телескоп. Немедленно же послышалась его команда. — Эй, Там внизу! Шевелись, ребята! А подать сюда сто миллионов бельонов тонн серы! — Есть, сэр! — Вызвать вахту правого борта! Пошел все наверх! Послать наверх двести тысяч миллионов человек для постановки бомбрамселей и топселей! — Есть, сэр! Пошел на стакси поставить всю парусину, какая есть, на борту? Есть, сэр! Не прошло и секунды времени, как я начал понимать, что обратил на себя внимание довольно неприятного субъекта. Менее чем через десять секунд комета превратилась в огненное облако пурпурно-красных парусов. Верхушки их терялись в вышине. Старуха-комета, казалось, вдруг распухла и заняла собой чуть ли не все пространство. А этот серный дым, валивший из топок... О, в мире не найдется пера, которому удалось бы описать, как он свивался в клубы и ударялся в небо. Вонь же, которую он издавал, и наполовину нельзя себе представить. Равным образом невозможно описать и того, с какой яростью рванулась теперь вперед эта чудовищная посудина. А тысячи ботсманских свистков, а ругань и сквернословие экипажа по численности равного народонаселению Земли, увеличенному в сотни тысяч раз. Ей-ей, мне ни разу прежде не доводилось слышать ничего подобного этому небесному концерту. Мы мчались бок о бок с кометой. Оба старались вовсю, потому что мне не доводилось еще встречать комету, которая обогнала бы меня. Ввиду этого я должен был наклеить добрый нос, и этой, ради этой цели я готов был рискнуть даже аварией. Я имел основание считать, что мной завоевана в пространстве кое-какая репутация». Я вовсе не имел намерения губить ее. Я заметил, что обгоняю ее теперь не так быстро, как раньше. Но все-таки обгоняю. На борту кометы было заметно большое возбуждение. Снизу выскочила добрая сотня миллионов пассажиров. Вся эта несметная толпа ринулась к борту и начала держать между собой пари за исход гонки. Благодаря этому наплыву на борт комета накренилась и потеряла кое-что в скорости. Но штурман ее был прямо шалый какой-то. Он набросился на толпу, размахивая рупором и крича во все горло. «Вниз! Вниз! Вам говорят! Вниз! Эм, вы эдакая! Моментально, чтобы все были внизу, или я вышибу вам мозги! Всем от первого до последнего!» «Ну, сэр, я все время уходил понемногу вперед, пока, наконец, не добрался полигоньку до самого носа старой посудины». К этому времени на палубу вылез и капитан кометы. Он стоял теперь со штурманом в манжетах и туфлях, со всклокоченной шевелюрой в рваных помочах. «И, боже ты мой, милосердный! Какие жалкие у них при этом были физиономии!» Я положительно не мог удержаться, чтобы не приставить к носу большой палец правой руки, гаркнув им при этом во все горло. «До свидания! До свидания! Нет ли у вас какой весточки передать жене и деткам?»